Ни скалы в виду, ни следа Авраама Линкольна. Необозримая пустыня. Капитан Немо, взяв Сикстан, приготовился измерить высоту солнца, чтобы определить, на какой широте мы находимся. Он ожидал несколько минут, пока дневное светило не вышло из-за облака, и пока местон наблюдал, ни один мускул его руки не дрогнул, словно Сикстан держала рука статуи. «Полдень», — сказал капитан, — «господин профессор, не угодно ли вам?» Я кинул последний взгляд на желтоватые воды, омывавшие, несомненные японские берега, и сошел вслед за ним в салон. Там капитан сделал при помощи хронометра вычисление, определил долготу данного места и проверил свой расчет по предшествующим угломерным наблюдениям. Затем он сказал, «господин Аронакс». Мы находимся под 137 градусом и 15 минутами западной долготы. По какому меридиану? Живо спросил я, надеюсь что ответ капитана прольет свет на его национальность. Сударь отвечал, у меня разные хронометры, поставленные по парижскому, гринвичскому и вашингтонскому меридианам. Но в честь вас я выбираю. Парижской? Ответ не осветил ровно ничего. Я поклонился, а капитан продолжал под 137 градусами и 15 минутами западной долготы от парижского меридиана и под 30 градусами и 7 минутами северной широты, иными словами, в 300 милях от берегов Японии. Итак, сегодня... Восьмого ноября в полдень начинается наше кругосветное путешествие под водой. «Храни нас, Господь!» — сказал я. «А теперь, господин профессор», — прибавил капитан, — «продолжайте свои занятия. Я приказал взять курс на восток-северо-восток -восток и идти на глубине 50 метров. На карте ежедневно будет отмечаться пройденный нами путь». Салон в вашем распоряжении. А теперь позвольте покинуть вас. Капитан Немо откланялся и вышел. Я остался наедине со своими мыслями. Я думал о капитане Наутилуса. Узнаю ли я когда-нибудь, какой национальности этот загадочный человек, отрекшись от своей родины? Что вызвало в нем ненависть к человечеству? Возможно, ненависть? жаждавшую отмщения. Не из тех ли он непризнанных ученых, не из тех ли гениев, которых, как говорит Концель, обидел свет? Не современный ли Галилей? Не жрец ли науки, как американец Мори, ученая карьера которого была прервана политическими событиями? Неизвестно. Случай бросил меня на борт его судна, и жизнь моя была в его руках. Он встретил меня холодно, но не отказал в гостеприимстве. Ни разу не пожал он моей протянутой руки, ни разу не подал мне своей руки. Целый час провел я в размышлениях, стараясь проникнуть в волнующую тайну этого человека. Нечаянно, Взгляд мой упал на карту земли, разложенную на столе, и я, водя пальцем по карте, нашел точку скрещения долготы и широты, указанные капитаном нема На океанах, как и на материках, есть свои реки. Это океанские течения, которые легко узнать по цвету и температуре, и самые значительные из которых известны под названием «Гольфстрим» наука нанесла на карту земного шара направление пяти главнейших течений первая на севере атлантического океана второе на юге атлантического океана третье на севере тихого океана четвертая на юге тихого океана и наконец пятая в южной части индийского океана вполне вероятно что в северной части индийского океана Существовало и шестое течение в те времена, когда Каспийское и Аральское моря и Большие озера Азии составляли одно водное пространство. Путь на Утилусе лежал...